Между тем, события в Испании разворачивались в довольно благоприятном направлении. По-видимому, по возвращении из России сервера смог таки кое-ч в м убедить опытнейшего прохедаса Мато Сагасто, вернувшегося во власть после падения правительства Кановаса. Тем более, что адмирал был с ним отлично знаком, поскольку в 1892 году входил в правительство Сагасты в должности морского министра. И Сейчас активно задабривал кубинцев, что сразу же снизило накал сопротивления. К тому же полученное от нас золото позволило энергично заняться ремонтом кораблей, до того проводившемуся ни шатка, ни валка, а также мероприятиями по повышению боеспособности армии и флота. Так, например, было дополнительно набрано и отправлено на Филиппины еще около 10 тысяч штыков пополнения. Войска на Кубе тоже были пополнены. Похоже, сервера так и не внял моему совету оставить Кубу. Впрочем, возможно, дело было не в сервере. Кроме того, были дополнительно закуплены вооружения, боеприпасы, продовольствие и амуниция, существенная часть которых была направлена экспедиционным корпусам на Кубе и Филиппинах, а также размещены заказы на их дополнительное изготовление. Только у нас за прошедшую осень испанцы закупили два корабля, изрядно опустошив армейские и флотские склады. Ну да, при таких-то ценах. В принципе, я рисковал. После этих торговых операций у нас на складах практически не оставалось резервных боекомплектов к тем орудиям, которые совпадали с испанскими по калибрам. И напади сейчас кто на Россию, воевать нам было бы тяжеловато. Но пока желающих напасть на Россию на горизонте не наблюдалось, да и калибры, как уже говорилось у нас с испанцами, совпадали в очень узком секторе. Во всяком случае, с боекомплектами главного и среднего калибров большинства наших кораблей все было почти нормально. Поэтому я посчитал подобный риск оправданным. Тем более, что выигрыш от этого решения тоже был существенным, ибо все мои нововведения имели один, но очень большой недостаток. Они требовали денег, и гораздо больше, чем все старые привычные решения, так что я не брезговал ни единой возможностью заработать хоть сколько-нибудь. Вообще-то, как я себе это представляю, если бы не резкий рост промышленного потенциала России, вызванный в первую очередь строительством моих заводов, а затем по цепочке и общем оживлении промышленности и строительства в стране, Подавляющее большинство моих нововведений, скорее всего, не появилось бы на свет. Просто не на что было бы исследовать, разрабатывать, конструировать и принимать на вооружение. И единственным выходом для страны оставался бы тот, который она пыталась использовать в прошлой истории. Брать лучшие зарубежные образцы и повторять их на своей базе, с отставанием в лучшем случае на 3-5, а то и вообще на 10-15 лет. И все вопли насчет отсталых царских чиновников, гнобящих отечественных изобретателей и стелящихся перед иностранцами, чушь, и про чудовищную коррупцию тоже. Нет, коррупция в России была, точно. Но прожив в этом времени уже 15 лет, я был совершенно уверен, что по уровню коррупции Российской империи никак не превосходит ту же Францию или Италию или, скажем, Саш. А по уровню мошенничества так и отстает от них. До таких афер, как французская Панама или некоторые американские акционерные компании по постройке железных дорог, собиравшие десятки миллионов долларов, но не уложившие за время своей деятельности ни мили рельсов. Россия дожила только в 90-е годы 20 -го века. Ибо сравниться с ними могли лишь пресловутые залоговые аукционы. Так что дело не в этом. В стране банально не было денег на осуществление широкомасштабных исследовательских и доводческих программ. Ведь из десяти перспективных разработок до промышленного образца, как правило, доходит одна. Но ведь чтобы получить эту одну, Оплачивать разработки и экономики приходится по всем 10, а вот компенсируется потом только та разработка, которая пошла в производство, все остальное деньги на ветер. Нет, компенсация потом может принести в разы больше, чем затраты на все 10 проектов. Но это же потом. А чтобы раскрутить маховик. Требуются крупные первоначальные вложения с возможностью длительное время нести безвозвратные потери. У меня такая возможность вследствие бесперебойного потока достаточно дешево обходившегося мне южноафриканского залога была... Ну да, для того все и затевалось. И я сумел запустить этот процесс. Поэтому экономика страны с некоторым скрипом похоже, сумела в 90-е годы XIX -го века слегка прибавить темп и начать разгоняться, параллельно с этим, изрядно наполнив казну и постепенно переходя в состояние, при котором она уже могла себе позволить разворачивать широкомасштабные исследовательские и доводческие проекты. Ну, а еще одним следствием этого, в первую очередь, экономического, а уж только потом технологического рывка, «Стало то, что я, как генерал-адмирал, мог распоряжаться куда большим бюджетом, чем в той истории, что осталось ныне только в моей памяти. Ну да, суммарный бюджет-то, по моим прикидкам, вырос уже как минимум на треть по сравнению с тем, что Российская империя имела в эти годы в истории покинутого мною времени. А я так думаю, что доля флота в этой прибавке была даже непропорционально крупнее». Ибо и авторитет мой тут был гораздо выше, чем у моего донора в реальной истории, вследствие чего я отхватил себе такой кусок от общего бюджетного пирога, какой ему ни за что не достался бы, что, в свою очередь, позволило мне вполне успешно реализовать некоторые мои задумки по флоту, а теперь уже и по армии. И то ли еще будет? Со стороны огневых позиций послышался треск. Я повернулся. Ко мне, стрекача двигателем, приближался Скороход 50, новая модель моего автомобильного завода. Он по-прежнему имел открытый кузов с кожаным тентом, но уже был четырехместным. Эти машины начали производить только в конце прошлого года, и первые десять образцов я передал безвозмездно в ГАУ и военно-морское ведомство, а также преподнес в дар императору. Две из них обслуживали данный артиллерийский полигон. А что? Расстояние здесь мама не горюй, а максимальная скорость у скорохода 50, как следует из названия, 50 верст в час. Никакой тарантас не угонится. Количество же инженеров, конструкторов и высокопоставленных военных по своему статусу и образу жизни, растерявших апорой и не имевших навыков верховой езды, в среднем куда больше чем во многих других местах. Так что эти машинки быстро были оценены. Правда, первое время пассажиры зачастую передвигались на них, зажмурив глаза и вцепившись в борт, а ведь до полной скорости проинструктированные механики пока не разгонялись. Но и 40 км в час здесь казалось невообразимой скоростью. Конечно, некоторые поезда ходили и побыстрее, хотя средняя скорость он не превышало 35 верст в час, да и породистые рысаки на ипподромах могли развить большую скорость. Но в вагоне скорость чувствуется куда меньше, чем в открытом автомобиле, а среди пассажиров автомобилей пока не встретилось ни одного, кто имел бы опыт работы жокеем. «Ваше Высочество!» Лихо выпрыгнул из автомобиля начальник полигона, полковник морской артиллерии Сиворат. «Впечатляет, господин полковник, весьма впечатляет», благосклонно кивнул я. «Как орудие?» «Великолепно!» Лицо полковника расплылось в широкой улыбке. «Хромовое покрытие ствола повышает его живучесть минимум на треть, а может и более. Мы уже подошли к пределу живучести старого ствола без оного покрытия а эллипс рассеивания увеличился всего на 5%. Из старых пушек мы бы уже давно полили в белый свет, как в копеечку. — А серии полностью стандартные? — спросил я. — Да, двух типов. Один ствол отстреливает серии по 50 выстрелов с часовыми перерывами, имитируя долгий эскадренный бой, а второй того же калибра — по 20 с таким же перерывом. После чего геодезисты Производят съемку эллипса рассеивания, а затем все имеющиеся воронки засыпаются, и на утро начинаются новые серии. На это мне сказать было нечего, только порадоваться, что ж, исследовательскую работу в масштабах как армии, так и флота я наладил довольно успешно. Будем надеяться, это как-то повлияет на боеспособности одной и второго. Хотя здесь, скорее всего, большее влияние оказывает система боевой подготовки. И если во флоте с этим также все было более-менее, стрельбы и учебные походы проводились регулярно, то с армией дело обстояло гораздо хуже. Генеральный штаб и военный министр очень ревниво относились к любому моему вмешательству в военные дела, так что в армии. Мне удалось частично воздействовать на подготовку лишь двух категорий военнослужащих – пулеметчиков и, пока еще в небольшом, но довольно быстро увеличивающемся масштабе, артиллеристов, и то под маркой внедрения в войсках нового вооружения. К настоящему времени общее количество пулеметов в русской армии составляло 100 единиц. Они были объединены в 10 пулеметных рот по 10 пулеметов каждый. Расчет пулемета составляли пять человек – наводчик, его помощник, заряжающий, подносчик лент и возничий, являющийся еще и подносчиком патронов, перемещающихся вместе с пулеметом на специальной двуколке. На ней перевозились сам пулемет на треножном станке с быстросъемным креплением, напоминающим станок для пулемета «Шварцло» за времен Первой мировой, пулеметный щиток, расчет пулемета, три коробки с пулеметными лентами на 250 патронов, ящик с винтовочными патронами и две канистры по 6 литров для воды, предназначенной для наполнения охлаждающего кожуха пулемета. Роты планировалось передавать дивизиям, но пока они были не пришей, были хвост, и по молчаливому, скорее даже не одобрению, а не противлению армейцев, отданы мне на откуп» то есть их формированием, оснащением и боевой подготовкой занимался лично я, тем более что еще по одной точно такой же пулеметной роте имелось в составе двух бригад и одного полка морской пехоты. На этом пока было все. Увеличивать количество пулеметных рот военное ведомство в ближайшее время не планировало, и остальная продукция пулеметного цеха, моего оружейного завода, прямым ходом шла на экспорт. Я вообще старался максимально охватить международный рынок оружия, поскольку это позволяло, во-первых, развивать производственные мощности за счет поступления денег от зарубежных контрактов, и, во-вторых, впоследствии еще и содержать избыточные мощности по производству оружия и боеприпасов. Причем содержать, опять же, не за свой, а за чужой счет. Оружие, как и любое техническое устройство, имеет свойство в процессе эксплуатации изнашиваться, ломаться, для поддержания его в боеготовом состоянии требуются запчасти, и чем больше наших винтовок и пулеметов мы сейчас продадим, чем больше их количество окажется на вооружении других государств, тем больше рынок мы создадим, и тем большей мощности будем содержать для его обслуживания что должно очень пригодиться стране в грядущей мировой войне. Поэтому я иногда и демпинговал, стараясь перебить контракты у немцев, французов или американцев. Нахрен им отдавать наши деньги, даже если эти деньги пока находятся в руках у кого-то другого. К тому же большие объемы производства всегда и везде вызывают снижение себестоимости единичного образца. Даже винтовка для нашей собственной армии при суммарном производстве в 10 миллионов единиц обоется пусть не намного, но дешевле, чем она же, но при производстве всего 4-5 миллионов единиц. А если разница в объемах производства окажется еще значительная, а что? Автомат Калашникова, тоже русская, кстати, разработка, в мое время по некоторым подсчетам вообще занимает пятую часть всего выпущенного на Земле оружия. А если брать аналоги, так того же Маузер 98 в различных вариантах за время его производства выпущено около 100 миллионов, а он тут еще даже не создан, ну или как минимум не принят на вооружение. Причем я бы не сказал, что эта винтовка имеет ключевые преимущества перед тем вариантов Мосинки, который принят на вооружение у нас. Так что кое-какая фора у нас пока еще есть, и почему бы нашей Мосинке не повторить успех Маузера, ну или хотя бы не приблизиться к нему, насколько возможно. С полигона я уехал вечером на собственном скороходе 50 в сопровождении еще одного, в котором сидели четверо охранников из состава четвертой роты гвардейского флотского экипажа, вооруженных новыми немецкими пистолетами-карабинами, появившимися в продаже только полтора года назад. Согласно разработанной Канареевым инструкции, охранник на переднем сиденье моего автомобиля во время движения обязан был держать в руках маузер без примкнутого приклада в полной готовности к немедленному открытию огня. Во втором автомобиле водитель и охранник, занимавший передние сиденья, не брали оружие на изготовку и в случае нападения обязаны были немедленно выпрыгнуть из автомобиля и броситься мне на помощь. А вот те, кто устроился на заднем сиденье второго автомобиля, держали маузеры с присоединенными кобурами-прикладами и находились в готовности к немедленному открытию огня. Данная инструкция появилась после того, как жандармское управление раскрыло аж две боевые группы эсеров, готовивших покушение на мою особу. Похоже, я нынче стал крайне раздражающей фигурой для революционеров всех мастей, поскольку незаметно для себя сделался неким олицетворением двух постулатов, ставящих крест на их надеждах и помыслах. Вследствие того, что, во-первых, показывал реальную альтернативу развития страны без восстаний и революций, и, во-вторых, своей деятельностью как бы подтверждал право Романовых и далее царствовать в России. Поскольку Скороход-50, в отличие от блиндированной кареты, не имел закрытого бронированного кузова, пришлось увеличить охрану и разработать меры на случай попытки покушения в дороге. Отказаться же от поездок на автомобиле я не мог. Неторопливость, передвижение на тяжелой блиндированной карете, как, впрочем, и на любом средстве передвижения мощностью в одну, две или даже шесть живых лошадиных силы, меня уже достало. Слава Богу, сама скорость автомобиля, превосходившая скорость тяжелой блиндированной кареты раз в 5-7, уже являлась неплохой защитой. Стрелять по движущейся цели куда сложнее, да и с бомбометанием все непросто. Запалы мгновенного действия местные террористы практически не использовали, поскольку эти запалы, сделанные в кустарных условиях, частенько взрывались даже не в руках метателя, а прямо в подпольных лабораториях. Запалы же с замедлением давали такой разброс времени взрыва, что поразить им автомобиль, Несущиеся на сумасшедшей скорости 40 верст в час, было практически невозможно. В общем, фора перед террористами как минимум в 2-3 года у меня есть, а там и автомобили с закрытым кузовом, который можно будет забронировать, подоспеют. Первым, кого я встретил по прибытии во дворец, был Канареев. Я кивнул ему и молча двинулся вверх по лестнице. — Похоже, у Канареева серьезные новости. Значит, поговорим в кабинете. «Ну — Ну? — коротко спросил я, усаживаясь в кресло. — В Гавану прибыл американский военный корабль, — коротко доложил он, — броненосец второго класса «Мэн». «Уже — Уже? — слегка шалел я. О том, что этот американский корабль, послуживший главным поводом для начала испаноамериканской войны, взорвался на рейде Гаваны вечером 15 февраля, 1898 года я знал, но когда он туда прибыл, не представлял. Сейчас же еще январь. Это что, американцы перенесли провокацию на более ранний срок или как? Черт, как все зыбко. Канареев молча ждал. Я напряженно размышлял. Для информационного обеспечения испано-американской войны Мы разработали специальную операцию, целью которой было вытащить на белый свет всю подноготную провокацию с Мэном. Но я исходил из того, что Мэн прибудет в Гавану перед самым подрывом. Так что, если я в этом прав, информационную кампанию против САШ надо разворачивать уже завтра-послезавтра. Вот дерьмо. Разработанную операцию придется серьезно корректировать. И тут я задумался.